205. Вот наступили и сроки. Будем лучше думать о них. Вооружаю тебя огненным доспехом, ибо будущее полно огня. И нам нужно ассимилировать свое сознание с огненной стихией. И когда толпы начнут метаться, торжественно приобщимся и будем пить огненный напиток радости из чаши жизни. Итак, в радости о будущем, уже наступающем, будем ковать свой доспех. Идешь с владыкой, который с тобой всегда.